Она ждала не напрасно. Минут через двадцать они появились, зашли в подъезд. Но окна не открылись ни через пять, ни через десять, ни через полчаса. Это могло означать только одно, и Вера отлично знала, что именно. Он никогда не занимался любовью при открытых окнах. Это тоже было привычкой, которая с годами не изменилась. Ну что ж, тем лучше и тем легче. На обратном пути, уже въехав в Баден-Баден, Вера вытащила мобильник и набрала номер Георгия. — Если ты в настроении, можем сходить сегодня куда-нибудь, — ласково сказала она. — Давай, — радостно согласился тот. — Когда? — А когда ты заканчиваешь работу сегодня? У меня сегодня выходной, могу прийти к тебе хоть прямо сейчас. Нет, прямо сейчас не надо. Давай через час. А почему не сейчас? Я занята. Через час, детка. Прямо сейчас. Она будет дома уже через пять минут, но совершенно ни к чему Георгию видеть ее в парике и так странно одетой. Конечно, для него это не будет новостью. Он караулил иногда Веру возле дома и видел, в каком виде она выходила из машины, но каждый раз это сопровождалось ненужными вопросами и дурацкими подозрениями. Обычно из Страсбурга она возвращалась в приподнятом настроении, но то была приподнятость не радости, а кипящей, клокочущей злобы. Только злоба давала Вере силы и только ненависть эти силы подпитывала. После таких поездок ей не нужен был Георгий с его притворными ласками и плохо скрываемым ожиданием очередной подачки, и он чувствовал это и сердился, и ревновал, думая, что она ездила на свидание к другому любовнику. Но сегодня вера была... Настроена вполне благодушно. Она ездила в Страсбург не за очередной порцией ненависти, а за противоядием, позволяющим ей не поддаваться воркулю. Она получила то, что хотела. И почему бы теперь не доставить мальчику парочку часов удовольствия? Ей это ничего не будет стоить. Ну, подумаешь, заплатить за ужин в дорогом ресторане и дать ему пару сотен, чтобы поиграл в казино, а человеку приятно. Не надо отталкивать Георгия, он еще пригодится. «У тебя есть машина?» — спросила Аля, когда Назар позвонил. «Нет». «А что, нужна?» «Нужна». «А твоя где?» «Сломалась?» «Моя в порядке, но нужна другая. Сможешь организовать?» «Само собой. Только ты объясни, что происходит». Аля оглянулась на дверь своей комнаты, закрыта. Но все равно не нужно обсуждать это по телефону, мало ли что. А вдруг Динка стоит в коридоре и подслушивает. «Наджар, я обещаю, я все объясню, когда мы увидимся. Ты только скажи, сможешь ли достать машину?» «Я уже сказал, смогу». «Тебе любая подойдет или какая-то конкретная нужда?» «Совершенно любая». Они договорились встретиться в одиннадцать вечера у Назара дома. Аля сказала, что принесет с собой что-нибудь вкусное, и, готовя ужин на всю семью, ловила себя на странном чувстве. Вот они, сбывающиеся мечты из далекой юности. Когда она простаивала у окна и ждала, что Назар объявится, она представляла себе, как они живут вместе, и как она ждет его с работы, и как готовит ему еду,